Глава 10. Сегодня они подъехали к границе Зимель-Вархов. Леса постепенно сменялись пролесками, луга равнинами, из воздуха уходила привычная прохлада, а ее место занимало степной зной. Дорожная пыль все чаще взлетала в воздух, оседала на одежде, мешала дышать. Но скоро должно было стать немного легче. Как помнила Хелли из рассказов Марики, ее родовой замок находился неподалеку от лесного массива, да и река протекала совсем рядом. поскорее бы попасть туда. Девушка знала, не пройдет и нескольких часов, как их встретят воины Домена. Хели придержала лошадь и устало попыталась убрать волосы с лица. Увы, противные пряди не слушались, завивались мелкими кольцами и упрямо возвращались на свое место. Следовало переплести косу, но для этого пришлось бы остановиться, а девушке больше всего на свете хотелось попасть в трактир и освежиться. Хелли грубо провела рукой по лбу, скривилась, когда увидела в небе одну из тех противных ворон, что своим каркангем не дали ей выспаться этой ночью, и бросила быстрый взгляд на наемника. Как и следовало ожидать, Дэрон остановился и теперь терпеливо ждал, пока она пришпорит лошадь. У них сложились странные отношения. После того разговора в комнате он все время находился рядом и наблюдал. Хели так и не поняла, кому он служит. Но одно было ясно. Столь пристальное внимание не может принести ничего хорошего. Еще один взгляд, на этот раз на Иринеис, и стало понятно, что подруга едва не падает с лошади от усталости. Впрочем, тут удивляться как раз было нечему. Вчера вечером они с Иринеис даже провели один из ритуалов, но их резерв вовсе не опустел, как и обещала Марика. Проблема состояла в том, что наступил предел физических возможностей. Если ту же Марику и Дарину постоянно гоняли на полигонах, и их подготовка была отменной, то работа хели и Иринеис всегда оставалась размеренной. В отличие от подруг, они учились оставаться спокойными даже в стрессовых ситуациях, потому что и работа со стихиями, и артефакторика подразумевали точность и последовательность. Девушки и предположить не могли, что им придется проводить целые дни в седле, поддерживая при этом чары. А пристальное наблюдение охранников и угроза, что с ними рядом придется оставаться в течение месяца, нервировали еще сильнее. Что делать с новыми сведениями, девушки пока не знали. Но Дерон четко дал понять, что выбора у них нет. Единственная надежда была на то, что отец Марики лично запретит Дерону, Ильдару и Алифу находиться на его землях. Но на это хели особо не рассчитывала. Как сказала сама Марика, он сейчас в Сартане и неизвестно, когда его отпустит правитель. «Все в порядке?» – уточнил Дерон, подъезжая вплотную. хели кивнула. отчего предательские пряди снова упали на лицо, тронула лошадь и нагнала ведьму. Как и в предыдущей ночи, они с и из практически падая от усталости, поднялись в оплаченную комнату. Фантомы почти сразу растаяли, стоило ведьме немного ослабить контроль над ними, а сама она присела на кровать. — Не могу, — прошептала она, — меня словно выжили. Мы уже на землях Марики, осталось совсем немного. Постаралась подбодрить ее Хелли. Буквально пара часов. Вся наша затея изначально глупа. В сердцах бросила Ира. Марике и Даре не привыкать к нагрузкам. А мы другие. Нас не учили тащиться через полстраны и... Ирин, перебила ее Хелли. Не надо. Завтра сама же пожалеешь о собственных словах. Прости. Наверное, я слишком устала. Ирина шмыгнула носом и со стоном поднялась с кровати. «Я первая скупаюсь. Ты не против?» Хелли пожала плечами. В этом трактире, как и в трех предыдущих, чтобы освежиться, надо было попросить принести в комнату воды. Понятное дело, никто не хотел этим заниматься, но деньги решали проблему, так что и решительно отправилась договариваться с хозяйкой. Сама же Хелли намеревалась усилить артефакт вызова, ведь все эти дни они не могли связаться с подругами. И причина, почему так происходило, она не могла найти. Девушка вытянулась на кровати, вспоминая нужное заклинание, и практически не обратила внимания на уход ведьмы. Иринея свернулась через несколько минут и сообщила, что купаться придется в соседней с трактиром бани, и все будет готово через полчаса. Хели полностью погрузившаяся в себя, кивнула, а когда поняла, что именно нужно сделать, собрала все необходимое для ритуала и покинула комнату. Баня была небольшой, Всего лишь пристройка к трактиру с задней стороны дома, но довольно уютной. Девушки быстро вымылись, и Хелли, чтобы не терять времени даром, расположилась вместе с нужными амулетами в соседней комнате. Если судить по широкому дощатому столу и лавкам, застеленным лоскутными одеялами, она использовалась как столовая, но сейчас девушку интересовала только удобная ровная поверхность стола. Иринеис посматривала на то, что делает подруга, но не вмешивалась. Стихийная магия не требовалась, ленты скромного ритуала были у каждой из девушек. Оставалось только настроить канал. В том, что он работает, хели убедилась еще в Таннисе, а усилители должны были помочь решить вопрос с расстояния. Но как она не пыталась, снова ничего не выходило. «На кого настраиваешь?» – уточнила Иринеис. «На Даринку. На ленту?» Когда хели кивнула, ведьма на мгновение задумалась. Тут два варианта. Или по той или иной причине этой ленты у нее нет, или они слишком приблизились к Лехартову морю. Магические возмущения гасят все каналы. Еще есть вероятность того, что она плохо себя чувствует, что тоже сложно представить с учетом того, что рядом целительница. Но не получилось и в самый первый день, резонно заметила Хелли. Она Марику настраивала? Не выходит, понурилась девушка. «Сделаем нормальный поиск, но не сегодня». Заключила Иринеэс. «Пока я хочу только одного. Спать». «Не получится», — вздохнула Хелли. «Не забывай, через несколько часов должна состояться встреча, а избавиться от сопровождения нам так и не удалось. И сомневаюсь, что получится. Дэрон настроен довольно решительно. Он получил нужные инструкции и заявил, что до возвращения в Тане стражники наши тени. А я вообще не понимаю, для чего нужна вся эта секретность. Немного подумав, заметила ведьма, В чем смысл таится от госпожи Эстер? Она столько сделала для нас. А получается, мы платим за это черной неблагодарностью. Ириш, мы согласились помочь Даринке, терпеливо напомнила Хелли. А она просила, чтобы все задуманное осталось в тайне. И хотя она толком не объяснила, что к чему, да и времени было мало, я больше верю ей, чем госпожа Эстер. Мы сестры, а если сомневалась, надо было сказать об этом до того, как решилась на ритуал. «Ты меня не поняла», – поморщилась Ирина Эйс. «Просто госпожа Эстер опытнее нас. Она бы подсказала что-нибудь дельное. А так получается, мы ринулись непонятно куда, утаили от нее важные сведения. Я способна понять Дару и Марику. Они леди из высоких родов. Но мы с тобой не можем похвастаться поддержкой семьи. Госпожа Эстер стала для нас ближе матери. А с кем советоваться, как не с такой, как она? Ириш, да что с тобой?» удивилась Хелли. «Ты же сама настаивала на ритуале, а раздара решила не говорить наставнице о некоторых моментах, значит, у нее были на это веские причины». «Наверное, я безумно устала», вздохнула Иринеис. «И еще я не могу понять, почему она не открыла эту тайну нам?» Отговорилась общими фразами. «А ведь если в мире появился кто-то, владеющий древней магией, тем более оставивший на ней свой знак, почему только на ней?» Мы все участвовали в ритуале в ту ночь. Но в круге находилась она, напомнила Хелли. Давай будем решать проблемы по очереди. Пока мы не выяснили, что это за символ и чем он нам грозит, нет смысла предполагать страшное. К тому же не забывай, через несколько часов мы окажемся под охраной домена Марики, а вот девчонки в море. С корабля нельзя сбежать, если возникнут проблемы. Так что они в гораздо более опасной ситуации, чем мы. «Ты во всем права», – застонала Иринея, сгорбившись и закрыв лицо руками. «Прости. Остается только списывать мои настроения на дикую усталость. Если бы не мощь домена Марики, я бы давно свалилась. Но все же тот факт, что магия демонических родов имеет мало общего с природными силами, дает о себе знать. Я становлюсь раздражительной и импульсивной. Никогда не думала, что скажу подобное, но мне просто необходимо отдохнуть пару дней и обойтись без магии». Хотя не так. Я хочу остаться одна и попробовать все то, о чем могла только мечтать из-за маленького резерва. Потерпи еще несколько часов. Улыбнулась Хелли, подходя к подруге и обнимая ее за поникшие плечи. Пойдем в комнату. Нет. И Ринейс покачала головой. По крайней мере, сюда никто не ворвется с тем или иным вопросом, а я смогу немного расслабиться и собраться с духом, чтобы потом опять активировать наших сестричек. «Хорошо», – качнула головой Хелли, – «отдохни и приди в себя, а я пока узнаю, что к чему». Ведьма кивнула, и хели быстро оделась. Конечно, волосы еще были влажные, но просить Иринеис высушить их в состоянии такого магического истощения было бы жестоко, а нужного амулета девушка с собой не взяла. Хелли всю дорогу думала еще и над тем, какие возможности дает ей ритуал. До этого она могла использовать магию при помощи тех или иных артефактов, несмотря на то, что обладала даром их творить. А сейчас девушка чувствовала, как в крови магия начинает свой самостоятельный ток и понимала, пройдет время, и ей не понадобятся амулеты. И как же Хели ждала этого момента? Бросив еще один быстрый взгляд на грустную Иринеис, Хели молча переплела волосы в тугую косу, оправила одежду и вышла из бани. крикнув напоследок ведьме, чтобы она заперла двери. Едва Хелли убедилась, что ведьма заперлась и повернулась к трактиру, как из-за угла появился Дэрен. «Следишь?» – зло уточнила девушка. «Охраняю!» – невозмутимо парировал он, пристально разглядывая Хелли. Девушка хотела было привычно проигнорировать мужчину, как делала все эти дни, но он неожиданно придержал ее за руку. «Леди, можно вопрос?» Насмешливо поинтересовался охранник, а когда девушка кивнула, продолжил. «Всё хотел спросить. Как так получается, что леди Варх и леди Листер ничего не едят, не посещают уборную и баню, да ещё и молчат всю дорогу? Даже во время ночёвок я слышу дыхание двоих, но никак не четверых. Можете пояснить?» «Дэрон, а с чего вы взяли, что я буду что-то объяснять? Тем более вам!» потому что я отвечаю за вашу безопасность». «Недолго тебе осталось этим заниматься», — прищурилась девушка. «Или ты думаешь, что я позволю задавать мне столь бесцеремонные вопросы или распускать руки?» «Полегче, леди!» — с неожиданной угрозой в голосе заметил наемник. «Эти самые руки могут однажды спасти вам жизнь». «Какая замечательная формулировка!» — улыбнулась девушка, моментально ухватившись за его слова. «Могут, но не факт, что сделают это». Так что мой вам совет – держите их на приличном расстоянии, тем более что пока они никак не доказали своей полезности, как, впрочем, и их владелец». Дэрон медленно отпустил ее локоть, отошел на шаг и сложил руки на груди. «Так не терпится от меня избавиться?» – усмехнулся он после того, как пару минут пристально разглядывал девушку. «Мне приятно будет увидеть разочарование на столь прекрасном лице». «Дэрон, вы непочтительны». Чопорно заметила Хелли. Впрочем, чего еще можно ожидать от столь невоспитанного мужчины? «Прошу прощения», – равнодушно обронила она, обогнула наемника по дуге и направилась в сторону трактира. Пока девушка не скрылась за углом, она чувствовала тяжелый мужской взгляд. Ее это дико нервировало, как и то, что она сама сорвалась и позволила себе сказать лишнее. А теперь может получиться, что избавиться от наемника не выйдет. Дэрон раздражал ее с самого начала. Его пренебрежение, хотя он и пытался скрыть это за вежливостью, подозрение, тем более, что они имели под собой почву, издевательская галантность и высокомерие. Хелли не должно было все это волновать, но чувствовать себя виноватой она не собиралась. Решение, которое они с девчонками приняли в Танисе, пусть и не продумав все основательно, до сих пор казалось единственно верным. Но вот то, что с подругами до сих пор не получалось связаться, волновало сильно. Хотелось быть рядом, чтобы при случае помочь, но с каждым днем расстояние между ними все сильнее увеличивалось. «Эй, рыжая!» – окликнул ее низкий, хотя и приятный мужской голос. «Постой!» Хели обернулась, чтобы оказаться стоящей практически вплотную к высокому плечистому темноволосому мужчине, уже не молодому, но все еще весьма привлекательному. Быстрый взгляд, пусть по привычке и из-под ресниц, но девушке хватило нескольких секунд, чтобы составить свое мнение о нем. Однозначно аристократ, хотя одет довольно просто. Но роскошный эфис клинка, добротность одежды, выделка обуви в купе с выражением лица и взглядом человека, который привык приказывать, окончательно развеяли сомнения. Реверанс Хелли сделала уже машинально, а когда подняла голову и увидела одобрительную улыбку на лице мужчины, осознала правильность поступка. «Милорд», — уточнила она. «Работаешь здесь?» быстро спросил он, но прежде чем Хелли успела возразить, уточнил. «У вас сегодня должны были остановиться четыре девушки и их сопровождение. Где они? В комнате их нет». «Милорд», — начала Хелли, но мужчина вновь нетерпеливо ее перебил. «Мне сказали, что они, скорее всего, в бане. Покажи, где это». «Милорд, кто вы?» Быстро уточнила Хейли, делая шаг назад, потому как мужчина явно вознамерился схватить ее за руку. После того, как незнакомец окинул ее непонимающим взглядом, девушка невольно усмехнулась. Вот теперь последние сомнения в принадлежности к аристократии точно пропали. Представляться аристократы не считали нужным, зато были уверены, что являются чуть ли не богами снизошедшими до смертных. К тому же, несмотря на воспитание и обучение, О своем низком происхождении девушка не забывала. «Я сказал отвезти меня к бане, а не задавать вопросы!» Мужчина приподнял бровь. «Вы этого не говорили», — заметила Хелли. «И прежде чем я выполню вашу просьбу, настаиваю на том, чтобы вы представились». «Да как ты!» Мужчина осекся и нахмурился, посмотрев за спину Хелли. Девушка быстро обернулась и увидела Дэрона, мрачного и решительного. весьма красноречиво, держащего руку на рукояти меча. Как ни странно, Хелли почувствовала себя немного увереннее, хотя постаралась не показывать этого. Шаг в сторону, чтобы иметь возможность видеть обоих мужчин. Девушка чуть вскинула голову и с улыбкой повторила. «Назовите себя». Усмешка была ей ответом. Мужчина подобрался. Пальцы правой руки удобнее перехватили рукоять клинка, а на налево появились огоньки пламени. «Маг». хели на мгновение прикрыла глаза, глубоко вдохнула, чтобы быть готовой в любой момент активировать один из артефактов защиты, с которыми не расставалась примерно так же, как Дара с браслетом, но почти сразу ощутила знакомый запах магии. И прежде чем она сообразила, в чем дело, раздался еще один голос. «Лорд Варх, в трактире ее нет!» «Это я знаю», – процедил мужчина, делая шаг вперед. В следующий момент Хелли оказалась за спиной Дэрена, а сам наёмник перетёк в одну из атакующих стоек. «Стой!» – почти выкрикнула Хелли, выбираясь обратно и стараясь не обращать внимания на то, что в этот раз рука наёмника сжалась на её запястье весьма ощутимо, но не выдержала и добавила. «Ты делаешь мне больно!» Дэрон тут же отпустил девушку. Хелли подошла к мужчине, рядом с которым стояло уже трое воинов. «Вы лорд Варх? Отец Марики?» Недоверчиво уточнила она, а когда тот медленно качнул головой, вместо реверанса склонила голову в знак уважения и быстро добавила: Меня зовут Хели Локхард. Марика должна была написать вам о том, что едет с подругами. "Леди", практически выплюнул ледяным голосом лорд Варх. "Где моя дочь? Почему я не чувствую ее? Что здесь происходит?" «Этого в двух словах не объяснишь", вздохнула девушка. "А вы постарайтесь оборвал ее лорд. хели действительно не знала, что делать. Все то, что они планировали, летело в бездну. Марика утверждала, что ее отец находится в Сартане, и поэтому есть возможность обмануть воинов фантомными образами. Но с лордом Вархом такое не пройдет. И как рассказать о том, что его дочь сейчас находится в море, без охраны, в компании Дарины, а вместо себя прислала двух посторонних девушек, да еще и простолюдинок? «Я жду!» Напомнил о себе лорд. Хелли снова поморщилась. Судя по всему, отец Марики не отличался терпением. «Мы можем поговорить наедине», – тихо попросила она. «Я не оставлю, леди», – начал Дэрен, но тут же замолчал, когда Хелли покачала головой. «Хорошо», – окинув ее внимательным взглядом, согласился лорд. Лорд Арденварх внимательно слушал сидящую перед ним девушку и понимал, что она рассказывает далеко не все. Письма, что написала ему дочь, он прочитал в первую очередь, как только Хелли передала их. Марика просила принять ее подруг как родных дочерей, обеспечить их защитой и предоставить право доступа к императорской библиотеке. Не оставалось сомнений в том, что эта юная рыжеволосая красавица стала для Марики ближе и дороже, чем родная сестра. потому как никогда до этого дочь не просила его вообще ни о чем. Правда, лорд Варх пока еще не видел вторую подругу, но он решил побеседовать с каждой наедине. Обе принадлежали к человеческой расе, но голос рыжий был спокоен и мелодичен, лорд не заметил и тени страха в зеленых глазах. Рассказ оказался кратким и четким, а всей своей позой девушка давала понять, что никаких проблем, истерик и капризов не будет. Но Арден видел и другое. Совершенно невероятный магический фон, который не поддавался классификации. И это даже отодвигало на второй план саму красоту девушки, соблазнительность ее тела и лица, от которых было сложно отвести взгляд. В какой-то момент лорд Варх поймал себя на том, что совершенно безостенчиво разглядывает гостью, а в голове появились мысли, которые не должны были появляться, учитывая то, что это подруга его дочери. «Вы не ответили на мой вопрос». Мягко напомнил он, где моя дочь, и почему она ни слова не сказала о том, что ее не будет. Естественно, мне интересно и то, зачем поддерживать два фантомных образа и скрывать отсутствие моей Марики. И, как я понимаю, леди Листер тоже отсутствует. Милорд, улыбнулась Хелли, борясь с желанием потереть виски, которые ощутимо пульсировали от наступающей мигрени. Марика вызвалась помочь Дарине Листер. «Наши дороги разделились в танисе но где сейчас ваша дочь, я не могу сказать». «Во что она ввязалась?» – резко спросил Арден. «Простите, лорд Варх, это не моя тайна», – развела руками хельли «Я и так рассказала больше, чем намеревалась изначально, но, видя степень вашего благородства и искреннего волнения о дочери, просто не могла поступить иначе. Уверена, вы не используете против нас то, что уже стало вам известно». «Леди». «Я в любой момент могу узнать все, что мне нужно, используя ментальную магию», — усмехнулся лорд. «Не знаю почему, но я доверяю вам», — вздохнула девушка, робко склоняя голову. «И верю, что вы не поступите так. Марика смелая, решительная, но исключительно порядочная девушка. Она никогда не стала бы такой, если бы не имела перед глазами пример для подражания в вашем лице». Лорд Варх откинулся на спинку кресла, бросил письма на столик рядом, а сам сложил руки на груди и вновь окинул взглядом рыжеволосую девушку. Несмотря на юность и великолепное воспитание, она обладала поистине потрясающей выдержкой и уже умела повернуть разговор так, что применять силовые методы, чтобы добиться правды, совершенно не хотелось. Это интриговало, а взгляд так и вовсе наслаждался созерцанием красоты, юности и невинности. «Хелли», – вкратчиво уточнил он, – «вы отдаёте себе отчёт в том, что статус главы одного из сильнейших доменов и порядочность слабо сочетаются между собой?» Хелли нервно сглотнула, но смело встретила обжигающий взгляд чёрных глаз и упрямо качнула головой. «Отдаю. Только ещё я привыкла слушать сердце. Оно никогда не обманывало меня». «Раньше», – добавил лорд Варх. «Хочется верить?» «Что я всегда могу рассчитывать на него», – тихо добавила Хелли. Девушка понимала, до того, как ее нервозность станет слишком заметна, осталось совсем немного. И вроде ничего такого не происходило, лорд был подчеркнуто любезен, вежлив и доброжелателен, но забывать о его природе не следовало. Все уроки, на которых воспитанниц института учили правильно выстраивать разговор, незаметно флиртовать, чтобы мужской разум туманился и терял остроту. Медленно, но верно забывались под столь проницательным взглядом. Хотелось говорить правду, причем делать это тихо, с придыханием, а глаза спрятать за полуопущенными ресницами. Хели старательно заставляла себя быть решительной, но запал почти пропал. «Итак, моя дочь хочет, чтобы я поселил вас в замке и всячески заботился!» Скучающе уточнил лорд. Хели кивнула, а губы лорда тронула едва заметная улыбка. «Как я могу отказать моей любимой дочери?» «Конечно, домен Вархов примет ее подруг.» «Это все? Или есть еще просьбы?» «На этот раз лично от вас, леди Локхар?» «Я не смею говорить о них. Выдавила из себя девушка, понимая, что надо решать проблему с Дэроном. А если я настаиваю?» «Наемник, что сопровождает нас, Дэрон, он в курсе того, что нас только двое. Как я понимаю...» Госпожа Дельвейс находится в неведении по поводу деталей вашей авантюры. Именно. Но у наемника четкие инструкции от наставницы. Или он находится постоянно рядом, или мы возвращаемся обратно в Танис. А нам так необходимо время и нужно, чтобы не возникло лишних подозрений. Как долго? Месяц. Я всегда думал, что только демоницам свойственно такое сочетание импульсивности, страстности и решительности. когда при выборе между умом и сердцем предпочтение отдается последнему. Видеть проявление демонической натуры в человеке – странно, но приятно. Проблема с Дэроном отныне моя. А теперь я хочу поговорить со второй – подругой. Лорд Варх, Иринея с радостью ответит на все ваши вопросы, но сейчас ей необходимо побыть одной. Все эти дни она поддерживала видимость того, что нас четверо. Могиня? Хотя нет. — Судя по следам в комнате, ее силы природные. — Ведьма. — Да, — подтвердила Хелли, насторожившись от такой проницательности и умения читать даже обрывки заклинаний. Впрочем, если бы не это, лорд никогда не понял бы вот так сразу, что Марики тут нет. — Потрясающе! — уважительно качнул головой мужчина. — Кстати, почему у вас такой странный рисунок ауры? Я вижу силу, но она не похожа ни на что известная. — Это из-за амулетов. Немного подумав, частично призналась Хелли. «Ладно, на этот счет мы еще побеседуем. А Дарина Листер, насколько я помню, ее отец маг. У дочери тоже дар?» Хелли кивнула и опустила взгляд. Как не хотелось считать себя взрослой и умной, но опыт все равно побеждал в подобных противостояниях. Лорд Варх раскусил их весьма скоро. «Моя дочь умеет правильно выбирать себе подруг», усмехнулся он. «Идите, Хелли, забирайте свою ведьму и будьте готовы через полчаса. Мы не останемся здесь ночевать». Эстер металась по кабинету, словно обезумевшая. Второй раз за последние несколько дней. Первый раз это случилось в то утро, когда к ней заявился наставник Дарины и неподобающе резким тоном рассказал, что умудрилась проделать леди Листер. Госпожа Дельвей сама не понимала, как относиться к произошедшему. Конечно, с точки зрения послушания и дисциплины за подобное следовало наказать, но припомнив надменность господина Рейнбера и его высокомерие даже по отношению к ней, она поняла, что Мак мог получить по заслугам. А учитывая то, что по его самомнению потопталась ученица, которую он считал довольно бесталанной, произошедшее невыразимо грело сердце. Увы, Мак думал иначе. В этот же день он заявил, что увольняется и покинул кабинет Эстер, Весьма некрасиво хлопнув дверью. Ладно, пусть считает, что он победитель. С его хамством будет разбираться Кайр, а у Эстер появилась проблема посерьезнее. Сегодня она второй раз вышла из себя. Заперев двери и навесив глушилку на помещение, женщина еле сдерживалась от желания разгромить все вокруг. Невероятно! Ее провели четыре неопытные девчонки. Сегодня... Когда вернулась ее маленькая шпионка гала и показала, что произошло на самом деле, она не хотела верить собственным глазам, разделились. И в домен отправились только две ее воспитанницы. Остальные же словно исчезли с карты мира. Те, на кого она возлагала такие надежды. Эстер резко остановилась, села в кресло, налила себе вина и залпом выпила. Бокал, грубо поставленный на столик, отозвался жалобным звоном и рассыпался на осколки. Госпожа Эстер невидящим взглядом смотрела на кусочки хрусталя, не обращая внимания на то, как на них капают капли крови, и судорожно пыталась успокоиться. Еще раз просматривая донесение, любезно записанное на кристалл галлы, которая при необходимости могла принимать облик не только другого человека, но и животного. Хозяйка института пыталась придумать, что же ей теперь делать. «Какие следующие действия?» – уточнила маленькая демоница, невозмутимо наблюдая, как злится госпожа. «Вернешься обратно и отправишь ко мне Дорла», – совершенно спокойным голосом приказала Эстер. «Теперь будете работать именно так. Три-четыре дня следите, потом докладывайте мне, затем меняетесь. Я желаю, чтобы ни один их шаг не прошел незамеченным для ваших глаз». Что с Дэроном и остальными? Аркан покорности невредим, так что наемник, несомненно, верен вам. Пусть и не подозревает об этом. Пожала плечами Галла. С остальными та же история, но когда я улетала, не было понятно, допустят их на территорию Вархов или нет. Дура! Спокойно прокомментировала Эстер. Надо было дождаться и принести мне точные сведения. И справлюсь. Значит так. Госпожа Дельвейс на мгновение прикрыла глаза. «Следить я отправляю еще пару особей, а ты должна стать лучшей подружкой моих учениц у Вархов. Найди служанку, которую к ним приставит Арден, скопируй ее память и займи ее место». «Я не смогу удержать тело дольше недели», – напомнила демоница. «Значит, через неделю найдешь новое», – усмехнулась Эстер. «Я должна быть в курсе каждого их шага, мысли и поступка. В крайнем случае, если они вдруг решат покинуть замок Вархов, а будешь лошадью». Демоница помощилась от сомнительной перспективы, но ничего не сказала. «Значит, лорд Варх покинул Сартан и решил лично встретить дочку», задумчиво сказала Эстер. И когда обнаружил, что ее нет, вовсе не разнес все вокруг от бешенства. «Рыженькая была весьма убедительна», заметила Галла. «До того, как он поговорил с ней, готов был рвать и метать, но из комнаты они вышли совершенно спокойными». «Увы, подслушать разговор мне не удалось. Уровень магии лорда Варха слишком высок». «Старый конь борозды не портит», — усмехнулась Эстер. ардана потянула на молоденьких. «Интересный расклад, но неожиданный». «Хелли очень хороша», — довольно призналась Эстер, ощущая гордость за одну из своих воспитанниц. «Приручить или успокоить демона, тем более главу одного из сильнейших доменов, — это достижение». «Когда мне отправляться?» – уточнила Галла. «Немедленно». Демоница в один момент перекинулась в крупную ворону и вылетела в окно, как только Эстер сняла с него защиту, а сама хозяйка института, проводив ее взглядом, небрежно вытащила платок и, наконец, перетянула рану на ладони. У нее больше не оставалось сомнений, кто именно замешан во всем этом деле. «Где же остальные две?» – прошептала она. И почему я не чувствую своей собственной печати? Древний, мы так не договаривались. Эстер на мгновение прикрыла глаза, вздохнула и поняла, чтобы найти беглянок, ей придется прибегнуть к одному из ритуалов. И сил на это понадобится много, очень много. Чтобы выполнить задуманное, придется испить жизни не менее двух сильных мужчин.